«Утро!» «Да, сегодня я видел сон о собаке. Она лизала камень, а потом побежала к реке и стала смотреть в воду. Она там видела что-нибудь. Зачем она смотрит в воду? Я закурил папирос, Осталось еще только две. Я выкурю их, и больше у меня нет. И денег нет. Где я буду сегодня обедать?» «Утром я могу выпить чай, у меня есть еще сахар и булка, но папирос уже не будет, и обедать негде, надо скорее вставать, уже половина третьего. Я закурил вторую папиросу и стал думать, как бы мне сегодня пообедать». «Фома в семь часов обедает в доме печати. Если прийти в дом печати ровно в 7 часов, встретить там Фому и сказать ему, «Слушай, Фома Антонович, я хотел бы, чтобы ты накормил меня сегодня обедом. Я должен был получить сегодня деньги, но в сберегательной кассе нет денег». Можно занять десятку у профессора. Но профессор, пожалуй, скажет, «Помилуйте, я вам должен, вы занимаете. Но сейчас у меня нет десятки, я могу дать вам только три». Или «Нет», профессор скажет, У меня сейчас нет ни копейки. Или нет, профессор скажет, не так. А так, вот вам рубль, и больше я вам ничего не дам. Ступайте и купите себе спичек. Я докурил папиросу и начал одеваться. Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не может понять, что во мне от Бога и что от дурака. Я надел сапоги. На правом сапоге отлетает подметка. Сегодня воскресенье. Воскресенье, 25 октября. 1931 года. Я иду по Литейному мимо книжных магазинов. Вчера я просил о чуде. Да-да, вот если бы сейчас произошло чудо! Начинает идти полуснег-полудождь. Я останавливаюсь у книжного магазина и смотрю на витрину. Я прочитываю 10 названий книг и сейчас же их забываю. Я лезу в карман за папиросами, но вспоминаю, что у меня их больше нет. Я делаю надменное лицо. И быстро иду к Невскому, постукивает росточкой. Дом на углу Невского красится в отвратительную желтую краску. Приходится свернуть на дорогу. Меня толкают встречные люди. Они все недавно приехали из деревень и не умеют еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчутся во все стороны, рычат и толкаются. Толкнув нечаянно друг друга, они не говорят «простите», а кричат друг другу бранные слова. На Невском страшные толчья на панелях, на дороге же довольно тихо. Изредка проезжают грузовики и грязные легковые автомобили. Трамваи ходят переполненные, люди висят на подножках, в трамвае всегда стоит ругань, все говорят друг другу «ты». Когда открывается дверца, то из вагона на площадку веет теплый и вонючий воздух. Люди вскакивают и соскакивают в трамвай на ходу, но этого делать еще не умеют и скачут задом наперед». Часто кто-нибудь срывается и с ревом и руганью летит под трамвайные колеса. Милиционеры свистят в свисточки, останавливают вагоны и штрафуют прыгнувших на ходу. Но как только трамвай трогается, бегут новые люди и скачут на ходу, хватаясь левой рукой за поручни. Сегодня я проснулся в два часа дня. Я лежал на кровати до трех, не в силах встать, Я обдумал свой сон. Почему собака посмотрела в реку и что она там увидела? Я уверял себя, что это очень важно — обдумать сон до конца. Но я не мог вспомнить, что я видел дальше во сне, и я начинал думать о другом. Вчера вечером я сидел за столом и много курил. Передо мной лежала бумага, чтобы написать что-то, но я не знал, что мне надо написать. Я даже не знал, должны быть это стихи или рассказ или рассуждения. Я ничего ничего не написал и лег спать. Но я долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словесного искусства, но я не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а, может быть, я должен был написать целую книгу. Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать. Но мне начинало хотеться курить. У меня оставалось всего четыре папиросы. Хорошо бы хоть две, нет. «Три оставить на утро!» Я сел на кровати и закурил. Я просил Бога о каком-то чуде. «Да-да, надо чудо. Все равно, какое чудо». Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежнему. «Да ничего и не должно было измениться в моей комнате. Должно измениться что-то во мне». Я взглянул на часы. Три часа семь минут. Значит, спать я должен, по крайней мере, до половины двенадцатого? Скорее спать! Я потушил лампу и лег. Нет, я должен лечь на левый бок. Я лег на левый бок и стал засыпать. Я смотрю в окно и вижу, как дворник метет улицу. Я стою рядом с дворником и говорю ему, что прежде чем написать что-либо, надо знать слова, которые надо написать. По моей ноге скачет блоха. Я лежу лицом на подушке с закрытыми глазами и стараюсь заснуть, но слышу, как скачет блоха и слежу за ней. Если я шевельнусь, я потеряю сон. Но вот я должен поднять руку и пальцем коснуться лба. Я поднимаю руку и касаюсь пальцем лба, и сон проходит. Мне хочется перевернуться на правый бок, но я должен лежать на левом. Теперь блоха ходит по спине, сейчас она укусит. Я говорю «ох, ох». Закрытыми глазами я вижу, как блоха скачет по простыне, забирается в складочку и там сидит смирно, как собачка. Я вижу всю мою комнату, но не сбоку, не сверху, а всю сразу за раз. Все предметы оранжевые. Я не могу заснуть. Я стараюсь ни о чем не думать. Я вспоминаю, что это невозможно, и стараюсь не напрягать мысли. Пусть думается о чем угодно. Вот я думаю об огромной ложке и вспоминаю басню о татарине, который видел во сне кисель, но забыл взять в сон ложку, А потом видел ложку, но забыл, забыл, забыл это я, забыл, о чем я думал. «Уж не сплю ли я?» — я открыл для проверки глаза. Теперь я проснулся. Как жаль, ведь я уже засыпал и забыл, что это мне так нужно. Я должен снова стараться заснуть. Сколько усилий пропало зря. Я зевнул, мне стало лень засыпать. Я вижу перед собой печку. В темноте она выглядит темно-зеленой. Я закрываю глаза, но печку видеть продолжаю. Она совершенно темно-зеленая, и все предметы в комнате темно-зеленые. Глаза у меня закрыты, но я моргаю, не открывая глаз. Человек продолжает моргать с закрытыми глазами, думаю я, только спящий не моргает. Я вижу свою комнату и вижу себя, лежащего на кровати. Я покрыт одеялом почти с головой, едва только торчит лицо. В комнате все серого тона. «Это не цвет, это только схема цвета. Вещи загрунтованы для красок, но краски сняты. Но эта скатерть на столе хоть и серая, а видно, что она на самом деле голубая. И этот карандаш хоть и серый, а на самом деле он желтый». «Заснул!» — слышу я голос.